различных слоев воровского сообщества. Третье. Воры и мошенники, обладая иногда значительными материальными ресурсами, вырабатывают своеобразную систему сбора налогов с граждан. Они обычно собирают дань с многих граждан так называемого среднего класса, что лишает возможности органов полиции безопасности следить за сборщиками воровского налога. Четвертый класс воров и мошенников полагает в основу своей деятельности знания. Они, соединяя филологическое знание с реальным, искусно его применяют. Кроме того, они говорят на специальном воровском жаргоне изучение которого представляет немаловажное затруднение для органов полиции. Воровская лингвистика вырабатывает даже общее руководство, которое держится в тайне. Выстрел в гостинице. Ранним утром 12 января 1879 году в одном из номеров гостиницы «Киевская» раздался выстрел. Коридорный побежал к этому номеру, прислушался. За дверью был слышен чей-то стон и плач. Коридорный постучал, раздались неторопливые шаги, и вскоре дверь открылась. Перед коридорным стояла высокая черноволосая молодая женщина, На ее бледном лице выделялись большие карие заплаканные глаза. Нижняя губа женщины была прикушена в каком-то отчаянии. Она молчала. Это была Катерина Календо. «Что случилось, барышня?» – спросил стревовый коридорный. Он знал, что эта женщина приехала вчера в гостиницу с молодым человеком, записавшимся под именем Моисея Шинкарева. «Вызовите полицию!» «Я в него стреляла!» сказала женщина и, резко повернувшись, пошла в вглубь комнаты. За ней последовал коридорный. Он увидел, что в кресле лежит раненый Шинкарев. Глаза его были закрыты. Правой окровавленной рукой он держался за левое плечо, на полу валялся револьвер Шинкарев застонал и открыл глаза. Врача, прошептал раненый. Коридорный застыл на месте, пораженный увиденным. Екатерина Календа подняла с пола револьвер, взвела курок и приставила ствол к своему виску. Прощай. Тихо сказала Екатерина Моисею и нажала на спусковой крючок. Но вместо выстрела раздался щелчок. Произошла осечка. Шинкарев поморщился и тяжело вздохнул. Коридорный бросился к календру и вырвал из ее рук револьвер. Комната стала наполняться любопытствующими постояльцами соседних номеров. Кто-то побежал за полицией. Екатерина Календа была задержана. И впоследствии арестована. А тяжело раненного Моисея Шинкарева отправили в больницу. На допросе у полицейского пристава она рассказала свою историю. Весной 1878 года в Херсонский военный госпиталь был доставлен больной фельдшер Моисей Шинкарев. Палату, в которой его поместили, обслуживала сестра милосердия Екатерина Календа. Между молодыми людьми завязалась дружба. Они понравились друг другу. Вскоре шинкарев выздоровел. Выписавшись из госпиталя, Моисей не порывал отношений с Екатериной, которые из дружеских переросли в интимные.